Почему важны системы и ситуации? Личность и ситуация взаимодействуют между собой и формируют поведение. Люди всегда действуют в том или ином поведенческом контексте. Об этом знает любой психолог. Человек и продукт окружения и его создатель. Мы не пассивные объекты, просто случайно оказавшиеся в тех или иных обстоятельствах. Люди обычно выбирают окружение К одним ситуациям они стремятся, а других избегают. Они могут менять окружение своим присутствием и своими действиями. Они влияют на других участников ситуации и трансформируют окружение бесчисленными способами. Чаще всего мы активные действующие лица, способные повлиять на ход событий, происходящих в нашей жизни, и формировать свою собственную судьбу. Кроме того, человеческое поведение и человеческое общество находится под мощным влиянием фундаментальных биологических механизмов, а также культурных ценностей и практик. С точки зрения медицины, образования, законодательства, религии и психиатрии, короче говоря, почти всех основных элементов западного общества, человек независим и автономен. Все вместе эти институты создают и поддерживают миф о том, что люди всегда могут управлять своим поведением, действуют на основании свободной воли и рационального выбора и поэтому несут личную ответственность за все свои действия. Если человек не признан недееспособным и при этом поступает неправильно, значит он осознает, что поступает неправильно и должен быть за это наказан. Считается, что факторы ситуации всего лишь минимальный набор внешних обстоятельств. Оценивая том или иное поведение, сторонники диспозиционного подхода возлагают ответственность на личность, не обращая внимания на ситуацию. На первый взгляд, такие представления поддерживают человеческое достоинство, и здоровому взрослому человеку должно хватать внутренней силы и воли чтобы противостоять любым искушениям и ситуационным влияниям. Те из нас, кто не согласен с этой концепцией, полагают, что такой взгляд отрицает реальность и недооценивает человеческую уязвимость. Признание человеческой слабости перед лицом самых разных ситуационных сил, о которых мы до сих пор говорили в нашем исследовании, первый шаг к тому, чтобы научиться сопротивляться нежелательным влияниям и создавать эффективные стратегии противодействия и для отдельных людей, и для целых сообществ. Ситуационный подход побуждает нас испытывать глубокое чувство смирения, когда мы пытаемся понять немыслимые, невообразимые, бессмысленные акты насилия, вандализма, террора, пыток или убийств. Вместо того, чтобы отгородиться забором высокой нравственности, отделяющим нас хороших людей от всех плохих и быстро разделаться с анализом причин, которые привели к этим злодеяниям. С помощью ситуационного подхода можно проявить к этим другим атрибутивную милосердие. Оно основано на той идее, что любой поступок, добрый или злой, который когда-либо совершил человек в той же ситуации могли бы совершить и мы с вами. Когда речь идёт о том, что заставляет людей совершать преступления, наши общества и наша система уголовного права слишком сильно полагаются на общепринятые взгляды. Обычно мы уделяем внимание только мотивационным и личностным детерминантам. В системе правосудия пришло время обратить внимание на существенный корпус данных, накопленных науками о поведении которые подтверждают влияние социального контекста на поведение личности к лучшему или к худшему. Мои коллеги Ли Рос и Дона Шестовски провели глубинный анализ проблем, которые ставит современная психология перед теорией и практикой права. Их вывод состоит в том, что правовой системе было бы полезно принять модель медицинской науки и практики. Используя современные исследования о комплексных причинах адекватного и неадекватного функционирования тела и разума, система уголовного правосудия до сих пор основывается на иллюзии того, что поведение личности остаётся стабильным в разных ситуациях. На ошибочных представлениях, будто поведение результат предрасположенности, а ситуация не имеет значения правосудие не способно следовать логике ситуационного взаимодействия и предпочитает удобные, но совершенно неверные представления о доброй воле. Точно так же, как когда-то люди верили в колдовство или одержимость дьяволом. Оценка ситуационной власти. На субъективном уровне можно сказать, Что нужно быть участником ситуации, чтобы оценить её трансформирующее воздействие на нас самих и на других участников той же ситуации. Взгляд со стороны ничего не даст. Абстрактное описание ситуации, даже весьма подробное, не передаёт её эмоционального фона, невербального поведения участников, возникающих в ней норм, того, насколько она затрагивает наше эго и насколько нас возбуждает В этом и состоит разница между тем, чтобы отвечать на вопросы телевикторины, находясь на сцене, или наблюдать за ней, сидя в зале. Именно по этой причине обучение, основанное на эмпирических методах, может оказаться столь эффективным, как в тех экспериментах школьных учителей Миссис Эллиот и Рона Джонса, о которых мы уже говорили. Надеюсь, вы помните историю о том, как 40 психиатров которых попросили предсказать результат эксперимента Милграма, значительно недооценили влияние авторитета. По их мнению, только 1% испытуемых дойдёт до максимального напряжения тока в 450 В. Но, как мы видели, они оказались очень далеки от реальности. Они не смогли по достоинству оценить воздействие социально-психологических факторов в ситуации побуждающих обычных людей делать то, чего в обычной жизни они никогда бы не сделали. Насколько важно влияние ситуации? Недавно был опубликован обзор социально-психологических исследований за последние сто лет, в котором обобщены результаты более чем 25 тысяч исследований с участием 8 миллионов человек. В этой грандиозной работе был использован статистический метод метаанализа. Это количественное обобщение результатов самых разных исследований, демонстрирующие масштабы и степень совпадения их эмпирических результатов. Посредством 322 отдельных групп метаанализа был получен общий результат. Он заключается в том, что весь этот огромный объём социально-психологических исследований подтверждает Влияние социальных факторов ситуации на поведение личности надёжный и достоверный феномен. Эти данные были подвергнуты повторному анализу, причём отбирались только те исследования, которые важны для понимания переменных социального контекста и принципов, действующих в ситуациях, когда обычные люди участвуют в пытках. Исследователь из Принстонского университета Сьюзен Фиски обнаружила полторы тысячи отдельных факторов, подтверждающих стабильное и достоверное воздействие ситуационных переменных на поведение личности. Она делает следующий вывод. Социально-психологические данные ясно указывают на власть социального контекста, другими словами, на власть межличностной ситуации. Благодаря множеству исследований, проводившихся в течение последних ста лет, Социальная психология накопила достаточно данных о том, как люди влияют друг на друга во зло или во благо. Что впереди? Ложки дёгтя, бочки мёда, провокаторы и забавы. Итак, настало время вооружиться нашим аналитическим инструментом и отправиться в далёкую чужую страну в Ирак. Там мы попытаемся осмыслить невероятный феномен наших дней. Цифровые снимки, запечатлевшие издевательства над дерзкими заключёнными в тюрьме Абу-Грейб. Весь мир был потрясён свидетельствами этих преступлений против человечности, совершённых в блоке 1А этой секретной тюрьмы, этого театра ужасов. Как такое могло произойти? Кто должен нести за это ответственность? Почему мучители, не стесняясь, сделали эти снимки, запечатлевая собственные преступления? Эти и многие другие вопросы волновали общественность в течение многих месяцев. Президент Соединенных Штатов поклялся добраться до дна этой ситуации. Политические деятели и ученые-мужи со знанием дела объявили, что все дело в ложке дегтя, случайно попавшей в бочку меда. Злодеи оказались просто-напросто кучкой садистов, плохих солдат. Наша цель заново исследовать то, что произошло, и выяснить, как это произошло. Теперь мы достаточно подготовлены, чтобы противопоставить привычному диспозиционному анализу, возлагающему вину на нескольких злодеев, плохую ложку дёгтя в хорошей бочке мёда поиск ситуационных детерминант. Мы хотим понять природу той самой бочки дёгтя. Мы также рассмотрим выводы нескольких независимых следственных групп, которые вели расследование злоупотреблений. Это выведет нас за рамки ситуационных факторов и сделает объектом нашего анализа систему военную и политическую.